Глава третья. С Евой Лекси познакомилась еще в старших классах школы. А точнее, когда ходила на танцы. Три года посещала джаз-фанк. Танцы для тех, кто не боится быть в центре внимания и не собирается никому уступать место. Сначала все казалось глупым. Махи руками, хлопки, резкие повороты. Но потом она втянулась. Оказалось, двигаться резко, ярко, по-хулигански – это почти терапия. А потом ее привлек стиль Хиллз танцы на каблуках. Там учили держать осанку, смотреть нагло и двигаться так, будто мир уже у твоих ног. Было больно. Но и чертовски весело. А еще в груди теплилась надежда, что однажды получится показать танец Максу. Но пока это оставалось мечтой. Ну а Ева сама подошла к ней на перерыве, когда Лекси сидела на полу и тупо пыталась заставить свои конечности хоть как-то двигаться. А еще думала, на кой черт ей все это сдалось. Потому на высокую статную девушку вопросительно покосилась. А та села рядом и проговорила. «Меня зовут Ева, и я задолбалась». Так началась их дружба. Ева оказалась старше на год. Училась на факультете иностранных языков. А еще обладала способностью увлекаться кучей хобби сразу. При этом пыталась увлечь Элекси, которая порой поддерживала подругу. А порой уворачивалась как опытный фехтовальщик. Ева же всякий раз погружалась в новый интерес по самую макушку. То она делала миниатюры, то решила начать создавать костюмы для косплея, а то резко переключалась на чайные церемонии или на йогу. В общем, им обеим скучно не было. Следом за Лекси Ева посещала и кошачий приют, но реже, чем подруга, так как уже работала в родительской фирме, из-за чего частенько летала в командировке, что идеально подходило ее беспокойному характеру. Сегодня Алексия встречалась с Евой для тренировок к фаер-шоу. Проходили они на последнем этаже современного невысокого здания, которое сдавалось в аренду танцевальным клубам и групповым занятиям по фитнесу. Ева с многочисленными друзьями выбили себе удобный зал на третьем этаже с возможностью выхода на плоскую и очень удобную крышу. Туда сразу же затащили несколько шезлонгов, старый журнальный столик и зачем-то остатки искусственной пальмы. «Привет, дорогая!» Ева, как всегда, напоминала вихрь на шпильках. Подлетела, стоило Лекси вылезти из такси, обняла и обволокла цитрусовым ароматом духов. И без того огромные синие глаза Евы казались еще больше из-за специальной светлой подводки. «Ева!» — просипела Алекси, «Ты мне сейчас или шею свернешь, или на ногу наступишь своим каблучищем. Судя по тому, что ты огрызаешься, Макс до сих пор ходит, как слепой болван». Почему-как? Проворчал Алекси. Он и есть слепой болван. Мой любимый болван. Может, умного найдешь? Говорят, такие есть. Они не спеша поднялись на третий этаж. Время подходило к шести вечера. Солнце уже подмигивало закатными лучами, намекая, что уже осень. И длинные дни становятся все короче. Макс умный. Он на красный диплом идет. Ева вздохнула с таким видом. Точно подруга сказала несусветную чушь. Они вошли в зал, где пахло пылью, немного лимонным чистящим средством и старым деревом. На полу лежал довольно старый и скрипучий паркет, тут и там накрытый спортивными ковриками. Вдоль одной стены шло длинное зеркало, а в углу стояло несколько открытых шкафов с инвентарем. Вот к ним и направилась Лекси, пока Ева переобувалась и ворчала про то, что красный диплом совсем не показатель ума. Он может идеально знать формулы и расчеты, но ни шиша не смыслить в отношениях». «Это я ни черта в них не смыслю», — возразила Алекси. «Что-то я не так делаю». «Точно. Я даже могу сказать, что именно». «Да?» — покосилась подруга на Еву, которая собирала яркие афрокосы в хвост. «Да. Ты влюбилась не в того. Да, мать твою, Светлова! Ты пятый год вокруг него круги наворачиваешь. И для чего?» «Любовь она или есть, или нет. Все. Точка». «Но почему же?» Лекси мигом села на любимого конька, который продолжал вести ее чувства, несмотря ни на что. «У меня знакомая одна шесть лет с парнем дружила. Вот просто дружила и все. А потом за него замуж вышла». «Чудеса случаются». Пожала плечами подруга, доставая с одной из полок два комплекта поев, тяжелых металлических цепей с мягкими фитилями на концах. «Поэтому я и верю буркнула Лекси. «Что, на крышу пойдем?» «Сначала тут восьмерки покрутим, а потом на крышу и уже поиграемся с огнем». «Готова к безумию, детка?» «Сейчас зажжем», согласилась Лекси, помахивая одним из комплектов. В отличие от Евы, она к фаер-шоу относилась спокойно. Ей нравилось иногда вот так тренироваться, выплескивать то, что скопилось внутри. Но Лекси не гналась за выступлениями тогда как Ева гоняла и в Москву, и в Питер вместе с командой, обычно на разные фестивали. Лекси же броделала такое лишь однажды. Год назад согласилась подменить одну из девушек группы и после сказала, что это не ее от слова «вообще», а вот просто так заниматься для удовольствия «пожалуйста». Она начала упражнение осторожно, заставляя тело вспомнить, как двигаться, как повести рукой, чтобы вращение вышло красивым и изящным. Ева же буквально танцевала с пои, точно не касалась пола. «Сильнее прогнись!» Она еще и командовать успевала. «У тебя есть все, чтобы быть дерзкой и яркой. Макс, не предел, запомни это!» «Да заткнись уже!» Ева расхохоталась точно ведьма. Лекси не выдержала, присоединилась. И вскоре обе лежали на спортивном коврике и смеялись, пока не начали болеть ребра. «Все равно он будет моим!» Лекси произнесла это так тихо, что Ева скорее догадалась, чем расслышала фразу. Тут же покивала и погладила подругу по голове с видом «Ничего, и тебя вылечит». После чего скомандовала. «Пошли на крышу, пора зажигать». Ну да, причем зажигать во всех смыслах. На крыше группа Евы оборудовала просто шикарную тренировочную площадку, где можно уже было применять огонь, что подруги и собирались сделать. «О да, детка, нам нужен сторис, и срочно!» С этими словами Ева вытащила телефон и велела Лекси. «Давай, подвигайся вот тут, на фоне заката». «Ох ты ж, кошечкин хвост! Это просто нереально офигенно!» Да, сегодняшний закат выглядел волшебно. Розовые, алые и золотые полосы точно переливались в небе, как огромная волшебная ткань. Казалось, отодвинь ее, и сможешь увидеть новые миры. Такие закаты означают, что завтра будет ветер. А еще они рождают надежду, несмотря ни на что. Лекси послушно покружилась, стараясь не ошибаться в движениях. Огненные следы от поя рисовали яркие фигуры. Хрупкий силуэт девушки точно окутала пламенем. Раз, Лекси прогнулась, на секунду замерев в лучах заката. Два огненные линии прочертили воздух. Раззадоренная музыкой, огнем и свободой, Лекси вдруг громко выкрикнула. «Я просто космос!» Голос ее на секунду перекрыл и музыку, и виск фитиля, и даже ветер. Коротко, ярко, по-настоящему. Ева молча согнулась от хохота. Она безумно радовалась, что подруга, пусть и на время, но избавилась от тоски во взгляде. Они не заметили, что уже некоторое время за ними наблюдают. Вообще-то улица была не сильно оживленной. Но эти двое мужчин собирались посидеть в ближайшем баре. И тут увидели дивное зрелище. Девушка на фоне заката, точно рисующая огненными чернилами. «Фига себе, девчонки зажигают!» Присвистнул один из них. Светловолосый мужчина в модных очках и не менее модном пиджаке. «Давай им помашем». «Себе помаши». Предложил его темноволосый спутник, тот, что выглядел чуть повыше и пошире в плечах. «Можешь поднести фигу к носу и помахать». «Вот не зря тебя студенты морозом называют». Тут же заржал друг. «Скучный ты тип. Знакомиться не хочешь?» «Я твое лицо сейчас с асфальтом познакомлю. Идем. У меня времени не так много. Через час хочу быть дома. Завтра много дел. А ты можешь хоть упиться». «Вот именно!» — светловолосый закряхтел, изображая деда. «Ходишь, ворчишь, студентов гоняешь. Добрее надо быть. Я очень добрый. Я от них только знания требую, а не поклонов и черных мес в мою честь. Но, товарищ Павел, согласен, смотрится неплохо. Может, кто-то из твоих? Артем Игоревич окинул взглядом все еще танцующую фигурку. Пожал плечами. Студентов он сегодня видел слишком много, не успел всех запомнить. Зато эта девушка напомнила, как год назад вот так же видел фаер-шоу в Питере, куда приезжал на конференцию. Там выступали несколько групп, прямо на одной из площадей. Одна задорная девушка запомнилась особенно сильно. Она выступала в маске и ярко-красном костюме, отчего сама напоминала живое пламя. До сих пор иногда снилась, непонятно только с чего бы. Вот смотрю на них. Явно захватила ситуация того, кого звали Павлом. И прямо хочется обратно в универ, а не сидеть в чертовом офисе. Ты не сидишь в чертовом офисе. Артем первый отвел взгляд от девчонок и сделал шаг в сторону сверкающей вывески бары. «Все равно хочу в универ. Мы там к девчонкам лазали по стене, а потом за нами вахтер гналась с метлой наперевес». «Я так понимаю, это твои самые яркие воспоминания». «Ну почему же?» — протянул Павел с хитрой ухмылкой. «Помню, я был там один студентик, который едва не самоубился» решив, что лучшим развлечением будет попытаться напугать эту самую вахтершу призраком. «Заткнись», — посоветовал друг, который свои воспоминания об университете засунул очень далеко в подсознание. Мужчины зашли в бар, а где-то на крыше кое-кто по-прежнему визжал, смеялся и считал себя космосом. «Завтра будет все болеть!» Ева на эту фразу только хмыкнула и сообщила, что заниматься надо получше, чтобы не болела. «И вообще!» Она снова натянула любимые шпильки, освободила афрокосы и тронула губы блеском. «Тебе надо чаще с нами выступать. У тебя классно выходит!» «В конце сентября будет осенний фест. Давай, присоединяйся!» «Отстань!» Но Ева знала слабые места подруги и умела на них надавить. «Деточка ты моя пугливая, а если Макс увидит, как ты танцуешь с огнем?» Алексия в этот момент натягивала ботинок. Да так и замерла в странной позе, обдумывая новую информацию. С одной стороны, страх публичных выступлений. С другой, попробовать еще раз покорить похитителя ее сердца. «Предлагаешь просто его позвать?» Спросила осторожно точно прощупывала ногой болотистую почву. «Выложи сторис, фотки, прямо везде, где можно. Он же на тебя подписан?» «Да мы все друг на друга подписаны везде. И общий чат в Телеграме есть». «И ты этим не пользуешься?» — обалдела Ева. «Спятила, детка. А случайно выложить фотку в нижнем белье? Типа чатом ошиблась. Тебе ли стыдится фигуры?» Лекси только пальцем у виска покрутила. Еву не переделать. Она тут еще псих. С нее станется провернуть подобное, а затем заставить всех извиняться за то, что видели. «Ладно, пошли, я тебя подброшу», — сообщила Ева. Болтая обо всем, они вышли на улицу, где уже успела похолодать. Если днем температура уверенно держалась в районе плюс 25, то стоило солнцу зайти за горизонт, как хотелось нацепить что-то потеплее футболке. Вот и сейчас Лекси натянула ветровку, потом подумала, и застегнула ее почти до подбородка. Она обожала тепло, а вот малейший свежий ветерок заставлял девушку ежиться и мечтать о горячем чае или кофе. Инцидент произошел как раз в тот момент, когда подруги сели в машину Евы. Chevrolet Spark 3 ей подарили родители на окончание университета. Лекси даже позавидовать не могла, потому как ей о такой машине пока можно было лишь мечтать. Просить что-то у мамы и отчима она не хотела а сама пока подрабатывала тем, что писала на заказ рефераты и курсовые, когда успевала. Ева только успела включить зажигание, когда взад ее машины кто-то прилетел. От души. Подруг мотнула вперед, потом также отбросила обратно на спинки кресел. Лекси успела порадоваться, что они пристегнулись. «Что за...» — выдохнула Лекси, которую перебил вопль Евы. «Ах ты ж скотомудилище!» «Ева, давай без жертв!» С этими словами Лекси вылетела следом за подругой, у которой в глазах точно диоды засветились от злости. За ними уже выстроилась мини-колонна из машин. Сначала их «Спарк», затем серый седан, а третий – ярко-розовый авто со стикерами и вылезающий из него девицы в плюшевом топе и короткой юбке. Волосы у нее торчали разноцветными прядями. Она уже доставала телефон и фотографировала вмятину. Верещала что-то про тупых медлительных водятлов. «Про себя, что ли, говоришь?» Мигом пошла Ева в наступление, пока Лекси молча звонила в ГИБДД, чтобы вызвать инспектора. «Ты у меня сейчас прославишься, шмара!» «Спецназ вызвать?» поинтересовалась Лексия, приготовившись, если что, защищать подругу. во- воу девушки! Бои без правил хороши только на специальном ринге. Там падать удобно!» Послышался мужской приятный голос. Это явил себя миру мужчина из седана. Тот самый Павел, который двумя часами ранее вместе с Артемом смотрел на тренировку Лекси. Из бара он ушел позже своего друга, пребывая в приятном, расслабленном состоянии. Алкоголь он не любил, но ему порой нравился вкус безалкогольного пива. «Пострадавших нет?» «Пострадал только Спарк и моя психика!» парировала Ева, уже не пытаясь придумать, как вцепиться в волосе Дурынде. «Зая!» заорала вдруг Дурында в свой телефон. «Милый, меня обидели и поцарапали тачку!» «Что?» «Да, я тебя отправила фотки!» «Как я виновата?» «Нет, зая, я не могу быть виновата!» «Чего? Куда идти?» Лекси фыркнула одновременно с Евой. Павел тоже не удержался от улыбки, а также от визитки, протянутую в сторону Евы. «Возьмите, на всякий случай!» Все растянулось часа на три. Но это у Евы и у других участников. А вот Лекси подруга решила отправить домой. «Чего тебе тут делать?» — зашипела она, отойдя в сторону. «Топай домой!» «Я тебя не брошу!» Лекси неуверенно оглянулась на Павла, который тем временем заполнял какие-то бумаги, с интересом поглядывая на Еву, как на редкий экспонат в музее. «Бросишь!» — Ева ухитрилась рявкнуть шепотом. «Бросишь вместе с этим милым парнем!» «Ты посмотри, как он хорош!» «Божечки, я обожаю мужчин в очках!» Она почувствовала себя лишней. И при этом вдруг очень довольной за подругу. «Ладно, но ты мне напиши, как все закончилось. Сейчас такси вызову». В итоге Лексия вернулась домой уже в потемках. Переоделась и рухнула на диван. Впереди ожидалась вечерняя рутина. Позвонить маме и отчитаться, что жива, здорова и замуж не вышла. Поболтать с бабушками и дедушками, которые жили в разных городах. «Проверить соцсети и групповой чат в Телеграме». А вот там обнаружились интересные вещи. «Господа однокурсники, а новый препод-то крутой перец!» Этим сообщением Марина открывала волну обсуждения. Заинтригованная Лексия промотала сообщения, из которых поняла, что обсуждают Морозова. «Это он создал платформу Sensus Space, в которой сейчас почти все архии дизайнеры работают», — подхватила Яна. Прикиньте, трое друзей забацали такое. Потом он свою долю продал, уж не знаю, с чего это. У него роман был с Эликлио. Это еще кто? Ты дебил. Это же популярная блогерша, которая всегда освещает разные крутые вечеринки в Москве и Питере. Я читала, что они три года встречались и даже жили вместе. Она же каждую неделю где-то тусит. Недавно был сторис «Успеть доехать до Питера и не проспать автор-пати». Миссия невыполнима. Ага, у нее был вайп «Я пришла ради хайпа, а получила рассвет на крыше». Слушайте, по сравнению с ней Морозов выглядит как темный властелин, ушедший в добровольную ссылку после расставания с роковой женщиной. «А теперь он будет моим». Это опять написала Марина. «Ручки в сторону от моего Мороза». Лекси не выдержала. Она честно старалась не ехидничать, но получалось так себе. А он знает, что твой. Может, он уже с кем-то встречается. Марина молчала аж целых три минуты. Потом напечатала. Светлова, ты свинья! Вот прям как холодным душем окатила. Вернула жесткую реальность. Согласилась Лекси, доедая йогурт. Чат ей быстро надоел, так как Макс там сегодня не отмечался. Девушка лишь надеялась, что он не на свидании. Уф! От одной мысли в районе груди становилось холодно и мерзко. После интенсивной тренировки глаза просто слепались. Лексия кое-как заставила себя принять душ, после чего нырнула в кровать и снова погрузилась в телефон. Теперь ей написала Ева. Вот уж кто мог не спать всю ночь, а с утра, как ни в чем не бывало, бежать на учебу. «Детка, у нас будет свидание!» «Прости», — мигом напечатала Лексия. «Ты не в моем вкусе!» «Дурнила! У меня будет свидание с Пашей!» «Боже, он такой классный! И ты тоже там будешь!» не, Ева, тройничок не мое. Извини!» «Обнови свое чувство юмора. У нас будет двойное свидание. У него есть холостой друг, у меня есть ты. Тебе пора забыть Макса». «Я не пойду. Иди сама. У меня тут свои планы». Ева тут же перезвонила, так как она всегда отличалась упорством. Лекси не могла не ответить и сразу же заявила. «Даже не думай!» «А Алексия?» «Нет». «Ну, Лексии!» «Это ты мужика ищешь, а не я». «Ну, Лексии!» Мигом заныла Ева. «Тебе просто жизненно необходимо выйти в свет. И вообще, это не просто парень, а юрист. У него, между прочим, шикарные руки и чувство юмора». «Ну вот иди и отдавайся его рукам!» Не сдавалась Лекси. «Ну ты зануда!» Выдохнула Ева. «Слушай, ну хоть попробуй, а? Пожалуйста! Один раз! Просто поддержи меня как подругу!» В голосе Евы зазвучали совсем уж умоляющие нотки. Лекси даже слышала, как подруга весьма натурально и трагически вздохнула. «Вот зараза! Ладно, не пыхти! Только один раз! Но если он окажется идиотом, я уеду на такси через 20 минут!» «Я тебя обожаю, дорогая! Адрес и время пришлю!» «Это будет завтра вечером». «Спасибо, что не сегодня ночью», — сделанным смирением отозвалась Лекси. «А теперь, если позволишь, я хочу выспаться, так как завтра обещала помочь в приюте, и потому встану в шесть утра». «Я тоже», — радостно заорала Ева, у которой внутри сейчас явно бурлили гормоны. «Только я в бассейн пойду. Тогда до завтра. И, пожалуйста, не пугай с ходу парней характером. Я замуж хочу». «А я хочу Макса. Пока-пока». В групповом чате еще периодически приходили какие-то сообщения, но Лекси читать уже была лень. Она просто еще раз убедилась, что Макса там нет, после чего заснула с чистой совестью. Примерно где-то в то время, когда Лекси читала чат и пыталась призвать к разуму одногруппниц, Артем Игоревич открывал дверь, разговаривал по телефону и старался не послать друга очень далеко и надолго. «Какое к чертам двойное свидание! Тебе в задницу въехали, а ты не растерялся и позвал девицу навстречу?» «Во-первых, въехали не мне, а машине», — хохотнул Паша. «Во-вторых, я пригласил другую девицу, у которой тачка также пострадала. Девочка огонь просто. Еще и языкастая. Сам не понял, как согласился на двойное свидание». Она уверяет, что у нее нормальная подруга. «Я ее мельком видел. Ничего так, девочка!» Тройничок устроите!» — посоветовал вредный Артем Игоревич, входя в темную квартиру, пока еще не успевшую наполниться теплом и уютом. Где-то в глубине послышалось шипение. Новый житель по имени Фома не спешил признать его владельцем и показывал характер. «Я тебя как человека прошу! Давай, давай, ты мне все равно должен!» «Почему у тебя нет амнезии?» – посетовал мужчина, включая свет. В эту двухкомнатную современную квартиру он въехал месяц назад, когда переехал из Москвы в этот большой, но более спокойный город. И еще толком не успел обставить, хотя заказал все предварительно через интернет. Но доставки, как всегда, получались через одно место. «В общем, – подытожил Паша, – ты не можешь отказаться. Просто придешь, посидишь, поболтаешь и все». «Это же не сложно. «Иди ты!» Артем подумал и все же сообщил другу, куда именно тому стоит идти, на что тот расхотался и сообщил адрес и время на завтрашнее свидание. Морозов постоял пару минут, мрачно разглядывая гостиную. Из-под журнального столика на него, не менее мрачно, одним глазом смотрел Фома. С того самого момента, как его принесли сюда, кот показывал мерзкий характер и не менее мерзкий голос. Точно смычком от скрипки провели по толстым ржавым проводам. Артем от кота был в восторге. «Парень, надеюсь, ты не напрудил здесь?» Он проверил, принюхался, но нет. Несмотря на пакостный нрав, Фома в туалет пошел куда следует. В гостиной, кроме столика и роскошного углового дивана, пока стояли лишь многочисленные коробки. Рабочий кабинет находился там, где когда-то была лоджия. Ее утеплили. Привели в приличный вид и установили кондиционер. В целом, во всей квартире пока стоял легкий хаос, что Артёма ужасно раздражало. Он давно уже нарисовал план расстановки мебели. Но вашу мать! Половину ее привезут лишь к началу следующей недели. Спасибо, хоть кровать доставили и полностью установили кухню». Пискнул телефон, сообщая о сообщении в Телеграме. «Арти, привет! Ты уже обжился в новом городе?» Если что, у меня для тебя осталась та самая кружка с котом и твоя зарядка для макбука. Да-да, она все еще у меня. Эля, Эля. Покачал он головой. Привет. Можешь забрать их себе или отдать куда-нибудь. Не беспокойся об этом. Он и думать забыл о том, что мог у нее оставить какие-то вещи, учитывая, что в основном Эля оставалась у него. А точнее, практически жила в его квартире. В любом случае, это уже все не важно. Фома решил вылезти из-под стола и, обойдя двуногого по большому кругу, проворчал что-то на кошачьем. «То есть за еду мы сотрудничать готовы», — съязвил Артем, делая мысленный фейспалм. Уже с котами разговаривает. «Ну а что делать, когда стены квартиры пока еще кажутся не слишком уютными и холодными? С котом уже получше». Фома деловито захрустел кормом, на что мужчина ему аж позавидовал. Ему-то надо ужин готовить, никто этого не сделает. С другой стороны, в списке дел стоит найти домработницу. А как привезут и расставят мебель, то пусть приедут феи чистоты и наведут уже порядок. А то ощущение, что вернулся на первый курс университета, когда снимали квартиру на пятерых. Фома уже закончил ужинать и теперь, слегка подобрев, сидел на одном из стульев и умывался. Кухня была настоящей гордостью Артема его личным проектом и слабостью. Здесь не нашлось бы ничего случайного. Строгие линии, матовые фасады глубокого графитового оттенка, столешницы из теплого натурального камня и акцентная стена с фактурой под бетон. По периметру шла мягкая подсветка, плавно меняющая цвет по настроению. Встроенная техника последнего поколения, индукционная плита с сенсорным управлением, холодильник с умным экраном, кофемашина, которой позавидовал бы любой бариста. Рядом с окном располагалась барная стойка с парой дизайнерских стульев для быстрых завтраков и редких посиделок с друзьями. На полках стояла коллекция минималистичных кружек, подаренных бывшими коллегами и друзьями по всему миру, а также две японские пиалы, купленные когда-то на архитектурном форуме в Токио. Под потолком вытяжка с невидимой системой очистки воздуха, никаких лишних деталей. Вместо фартука закаленное стекло с абстрактным рисунком, отсылающее к его любимым эскизам. И в углу круглый стол из закаленного стекла, окруженный пятью белоснежными кожаными стульями. Но при всей идеальности пространство все еще хранило следы одинокой, незаконченной жизни. На острове стопка документов, в раковине одна чашка, пара неубранных мисок для кота, а в холодильнике набор гастрономических минималистов, бутылка дорогого вина, несколько сыров, пачка пасты и почему-то две банки маринованных артишоков, которые он так ни разу и не открыл. Ужин пришлось объединить с просмотром документов, которые получил по электронной почте. Правда, спустя несколько минут Артем не без раздражения понял, что понимание витает где-то глубоко внутри. А цифры и строчки не запоминаются. Еще и Фома пришел, сел и начал смотреть единственным глазом, а после и вовсе сбросил стопку бумаг. Ты дебил! Печально сообщил ему мужчина. «Ты драная неблагодарная скотина. Скройся с глаз моих». Фома скрыться не пожелал, а вместо этого начал издавать звуки скрипящего колеса. Только спустя несколько секунд опешивший Артем понял, что кот так мурлычет. А заодно в памяти всплыл утренний эпизод. «Черт, эта дурочка Светлова могла серьезно покалечиться, не поймая он ее. Абсолютно нелогичная девица» лезть за котом под потолок по хлипкой конструкции, вместо того, чтобы сманить его вниз с помощью лакомства. Господи, она еще и диплом у него писать будет. Оставалась надежда, что со знаниями у Светловой лучше, чем с логикой. По крайней мере, начало диплома не выглядит совсем ужасно. Еще и роботом обозвала. Слух проговорил мужчина, покачав головой. Конечно, он все слышал. Зато стоило скрипнуть дверью, как его дипломниц точно корова языком слезнула. Он едва не расхохотался, потому как торопливые шаги звучали весьма испуганно. Вечер уже начал плавно перетекать в ночь, когда гроза студентов отправился спать. Ну как спать? За окнами светился и шумел город, пока еще не слишком знакомый. Приют, где еще утром жил Фома, можно было разглядеть среди начавших желтеть деревьев. По потолку спальни то и дело пробегал отсвет фар. Где-то в соседнем дворе местные придурки включили музыку, но потом быстро вырубили. В голове вертелся первый рабочий день на новом месте. Письма, документы, коты, ненормальные студентки. В итоге Артем заснул, когда время подходило к часу ночи. Уже после этого в спальню осторожно прокрался Фома. Долго нюхал край кровати, но все же решил запрыгнуть на нее. И, потоптавшись... Уснул, свернувшись в тугой неряшливый клубок.